Интерлюдия вторая. «Как это возможно? Пусть она разгромила Оттофера, но откуда у этой девчонки ресурсы для атаки на таком расстоянии? нью за три тысячи лик от столицы!» Маркиз Ценхар, холодно взглянув на бушующего рихта Эйгора, взмахивает рукой с зажатой в ней сигаретой. «По непроверенным сведениям, ей оказывает поддержку Лезла Танфой». Выражение лица, расхаживающего по лакированному паркету рихта, становится встревоженным, и он останавливается, упираясь обеими руками в массивную столешницу. «Танфой! Как это понимать? Сморный теперь весь их рот? Ранее молчавший Кеннет, переглянувшись с Ценхором, пожимает плечами. «Не думаю, вдовствующая Хердисиня давно отошла от управления домом и существует сама по себе. Думаю, это лишь ее личная инициатива». Брат Ланса морщит лоб. «Постойте, это та самая Лезла, что сотни лет назад звали Кровавой? Которая уничтожила всех мятежников Арсгела?» Ценхар, выпустив клубы дыма, кивает. «Она самая. И, как я подозреваю, эти конструкты, как и план ударов тыл, делала ее рук». Тяжело вздохнувший кандидат в императоры усаживается за стол, переводя взгляд на Овиаса. «Есть сводки от нашей разведки?» Кудрявый мужчина спешно поднимает листы бумаги, пробегая по одному из них глазами. Йорв йорф был ночью со стороны моря. Противник подобрался вплотную. Пехота была в конструктах-транспортниках, а поддержку с воздуха обеспечили некродраконы. Находящийся в городе полубатальон морской пехоты и гарнизонные роты приняли бой, но не смогли удержать их натиск. Ориентировочная численность атакующих от одной до двух тысяч, рявкнувший рихт, перебивает советника. «Это я читал! Какие данные есть у армейской разведки? Наши части блокировали город, ведут же они наблюдение за этими ублюдками!» Маркиз косится на Овиаса, усмехнувшись одними уголками рта. А тут быстро переключается к другому листу. «Под Ньорфом остатки морской пехоты, численностью до роты и два батальона, сформированные на основе гарнизонных частей. Еще один армейский батальон пока находится на марше». Быстро глянув на медленно багровеющего шефа, продолжает. Тем не менее, у нас есть некоторая информация. По имеющимся сведениям, солдаты Морны немедленно приступили к массовым арестам. Хватают всех, кто имел отношение к управлению городом при вас. Помимо этого, проводятся задержания и тех, кто по какой-то причине считается неблагонадежным. И если верить словам тех, кто смог покинуть город, все эти люди немедленно отправляются под нож магов. «Помимо этого, в нью вскрывают захоронения на городских кладбищах, доставая оттуда тела». Помрачневший Кеннет шумно выдыхает. "Каргово дерьмо! Она разбила Оттофера при помощи некроконструктов и теперь запросто создал себе еще одну армию на Западе. Нам надо развернуть войска назад!» Вошедший в дверь Экол Релье, расслышав последние слова, саркастически усмехается. «Что? План этой шлюшки сработал?» «Ты уже спешишь защитить свое владение?» Массивный Кеннет, чем-то напоминающий медведя, поворачивается к вошедшему. «Ты бы лучше являлся на совещании вовремя, остряк. Посмотрю на тебя, если орды мертвяков выйдут границы твоих земель!» Щегуль, усаживаясь на стул, пренебрежительно хмыкает. «Признаю, мы неплохо сблизились за время этой, с позволения сказать, войны». Но это не дает тебе права так фамильярничать, дорогой друг. А что касается моей земли, будь она так близко к берегу, я бы оставил там побольше солдат, а не забирал бы их всех с собой. Ценхар пытается предотвратить надвигающуюся угрозу. Послушайте, совсем не факт, что этот отряд станет продвигаться дальше. Сколько их там? Максимум две тысячи солдат и какое-то количество магов. Даже если они весьма хорошо управляются со своими струнами, у них все равно есть ограничения на количество создаваемых конструктов. Рискну предположить, что это скорее акция устрашения. С расчетом на то, что мы повернем часть войск назад, ослабив группировку, наступающую на Схердас. Мрачно покосившийся на него Кеннет парирует. «Только если Лезла не собрала вокруг себя всех тех старых товарищей и учеников, которые еще живы. Могу поспорить, они способны на чуть больше, чем большинство магов». Маркиз задумчиво хмыкает, а наблюдающий за союзниками Рихт излагает свою точку зрения. «Мы отправим назад три армейских батальона, забрав их у одной из бригад. И два батальона ваших солдат, гернов. Добавим к ним группу магов». «Этого будет достаточно?» Хердис с легким удивлением, взглянув на мужчину, кивает. «Безусловно. Думаю, этого хватит, чтобы раздавить высадившийся отряд». Член императорской фамилии кривит губы в мрачной усмешке. «Я тоже так считаю. Но вся остальная армия продолжит наступление на Схердос. Не хочу дать Балрону взять ее первым». Релье небрежно помахивает рукой. «Не думаю, что это так важно». Самозваний сможет сколько угодно мечтать об императорской власти, но даже если он возьмет город, то все равно останется ни с чем. Как мы уже поняли, Морно умеет огрызаться. Старый Оттофер бежал из-под стен столицы, поджав хвост и потеряв почти всех солдат. Даже если у генерала получится взять город штурмом, он понесет потери и будет вынужден выделить часть своих солдат в качестве гарнизона». Сенхар, выпустив очередное облако дыма, замечает. Все не так однозначно. Во-первых, он получит в свои руки Кирью и сможет вертеть принцем как угодно. Либо просто прикончит его. Во-вторых, в его руках окажутся все запасы драгоценных металлов и камней, которые сейчас находятся в императорских хранилищах. Не говоря уже о банках, ресурсы которых можно реквизировать. И, наконец, это упрочит его позиции в переговорах с домом Рояр, от позиций которых зависит лояльность мощной группировки на южной границе. Да и их собственные солдаты достаточно многочисленны, чтобы принимать этот род в расчет. Щеголь недовольно морщится. «Признаю, вы отчасти правы, Маркиз. Но даже с учетом этого я считаю, что лучше подождать пока оба наших противника столкнутся, и один из них одержит верх, потеряв часть своей армии. Не знаю, как вы, а я бы ударил только после этого. Никакие договоренности с Рояр не помогут, если на момент их согласия Болран будет уже мертв». Вздохнувший Рихтейгер приподнимает руку, привлекая к себе внимание. «Стратегию обсудим на военном совете. Это вопрос, требующий мнения профессионалов». Перейдя взгляд на овеса продолжает. Что там с юношей, которого, вернувшийся с того света граф Вайрьё, назвал моим племянником Кирнесом?» Советник, покосившись на Ценхара, принимается докладывать. «После разгрома двух наших бригад под Скарсом он покинул город, скрывшись в неизвестном направлении. Информации крайне мало, но, предположительно, он убыл в провинцию Рыярк, где рассчитывает укрыться. Не думаю, что этот студент представляет для нас серьезную угрозу». Усмехнувшийся Релье вклинивается в разговор. «Действительно, он всего-то превратил в мясо две полноценные бригады, которые по всем расчетам должны были сходу взять город. И теперь мы не сможем обеспечить себя регулярными поставками дешевого керса. Дождавшись, пока Хердис закончит, Овис невозмутимо продолжает. «Куда более интересен другой факт. Во время штурма города была использована странная магия» которую не изучают в Хьюнице. Кто точно ее применил, неизвестно, но это, как и некоторые другие моменты, настораживает». Рихта понимающий, поднимает брови, а Ценхар лениво поворачивается к его советнику. «Позвольте поинтересоваться, откуда у вас такие сведения? Насколько мне известно, все маги, участвующие в штурме Скерса, мертвы». Кудрявый мужчина, ожидающий, смотрит на своего шефа и, получив от него утвердительный кивок, поворачивается к маркизу. Некоторым солдатам удалось покинуть поле боя живыми. Среди них один ветеран, что уже давно находится на военной службе. Он участвовал в стычках на южной границе и подавлении мятежей. По его словам, ни один из выпускников Хённица на такое не способен. Как считают наши маги, во время боя за Скарс была использована магия леса и жизни. «Область, в которой когда-то специализировались схоры!» На лице маркиза появляется удивленно-насмешливое выражение. «Вы же не хотите сказать, что в одной из наших бригад оказались представители древней расы, не весь каким образом уцелевшие и внезапно решившие участвовать в войне на нашей стране? И при всем этом этих неожиданно живых схоров одолели первокурсники». На момент замеревший Овиас, чуть наклонив подбородок, кивает. «Именно так. Но, согласитесь, глупо утверждать, что наш студент действовал один. С ним было все представительство Хённица, имперские и местные солдаты, маги императорской канцелярии. Вот они все вместе взяты и смогли одержать верх. Что касается примененной магии, не факт, что это были схоры. Но второй вариант ничем не лучше». Это означает, что кто-то обучает магии за пределами Хенница и добился в этом серьезных успехов. Определенные опасения вызывает и то, что маги обеих бригад были довольно замкнуты в себе. По словам ветерана, их поведение изменилось около пары месяцев назад. До этого они регулярно выпивали с офицерским составом, а порой и с сержантами. В последнее же время предпочитали оставаться в своем расположении, практически ни с кем не общаясь. Ценхар ненадолго задумывается, а Релье иронично уточняет. «Вы намекаете на то, что их взяли под контроль или завербовали?» Тогда вопрос. «Зачем они продолжали выполнять приказы?» Овес бросает быстрый взгляд на Хердиса и переводит глаза на Рихта и Игора. «Это смущает меня больше всего. Подобное поведение говорит не о локальном проникновении, а о куда более масштабных замыслах. В помещении ненадолго повисает молчание, нарушаемое Ценхором. Знаете, я люблю секреты и обожаю теории заговора. С их помощью идеально выходит манипулировать людьми, но за все время своей жизни ни разу не слышала о живых схорах или их последователях. Точно так же, как и магах, обучающихся за пределами хионницы. Конечно, если не брать в расчет колдунов, но их подполье уже давно разгромлено сомневаюсь, что его уцелевшие ошметки на что-то годятся. Думаю, нам стоит сосредоточиться на более прозаичных вопросах, чем предполагать глобальный заговор, отталкиваясь от слов одного ветерана. Овиас хранит молчание, а Релье с Кеннетом согласно кивают. Так что Рихт переводит беседу на обсуждение снабжения армии и набора добровольцев. О теме, поднятой Овиасом, Вспоминает только когда все покидают его временный кабинет, а среди документов, оставленных советником, оказывается доклад о событиях под Скерсом. В нем указаны данные сразу 17 свидетелей, сходящихся в своих показаниях. Двое из них — ротные командиры, ранее водившие тесное знакомство с магами. Нахмурившийся Рихт дважды перечитывает бумагу и зовет Часового, приказывая Овиасу передать сообщение.